Глава вторая. Новенький в строю. Пухленькая вожатка вступила на трап с некоторой робостью, и Димон Малосолов, стоящий на причале, галантно поддержал ее под локоть, а потом мягко потянул к себе, якобы для важного и приватного разговора. «Слышь, Иришка, у меня тут дружбек к вам в лагерь поработать при прислали, а он-то не из ваших», понизив голос, сказал Димон с приятельской откровенностью. «Прошу, ты устрой его, как следует лады». Игорь поморщился от досады. Весь рейс он с понтом провёл в компании капитана, однако протекцию ему составляет матрос. «А мне в столовке что нибудь вкусненькое возьми», добавил Димон. Экипаж трамвайчика обычно обедал в лагере. Пухленькая вожатка чуть покраснела от удовольствия. «Ну, если будет», — сделана неохота согласилась она. «Игорёха, забери сумку Иришкину», — по-свойски распорядился Димон. «Мне сейчас разную байду еще в телегу скидать надо». Игорь не мог отказать, невежливо отказывать, нехорошо. Вожатки поздоровались с мужиками у телеги, явно это были алкаши из деревни, подшабашивающие в лагере разнорабочими, и пошли к воротам с гипсовой гарнисткой. Игорь потащился за ними, разглядывая самодельные трафаретные рисунки на целинках строоотрядовских курток студенток. елки, костры, палатки, а сверху по дуге название отряда «Романтики». Наверное, «Бам» хотя, возможно, и КАМАЗ, и Атамаш, и Саяна-Шушинская ГЭС, и даже просто работа проводником в поезде дальнего следования. На одном плече у Игоря висел рюкзак, а в раке он сжимал сумку Ирины. Лагерь удивил Игоря. Точнее, не лагерь, а революционный дачный поселок. Живописная, свободная россыпь маленьких деревянных дворцов. Игорь вспомнил экскурсии по старой части Куйбышева, Среди купеческих пассажей с витринами и кирпичных особняков с рядами арочных окон попадались декоративные деревянные домики псевдорусского облика. Это было какое-то завихрение модерна. Его называли «рапетовский стиль». Игорь не знал, что в 30 километрах от города существует целое гнездовье этих кукольных жарптичек. Можно сказать, ансамбль. Правда, его единство было безбожно нарушено казенными новоделами, и гармонию напополам рассекла заасфальтированная аллея с пионерскими стендами и засветными фонарями. Но корабельные сосны хранили дух проотеческого узорочья. Пухленькая вожатка остановилась и указала Игорю на один из теремков. «Тебе в тот корпус. Оттуда Володя Киселев уехал, а ты на его место принят. Положи вещи в вожатскую комнату и приходи в столовую». «Меня Игорь зовут», — передавая сумку, — сказал Игорь. «А меня?» — Ирина Михайловна. И никак иначе. Игорь понял, что эта девица желает получить все удовольствия сполна. Приятно, когда один парень клеится, а другого можно отшить. В корпусе было светло и пусто. Пахло свежей олифой и досками. Сверху доносился невнятный шум радиоприемника. По скрипучей лестнице Игорь поднялся на второй этаж, где располагалась комната вожатых. В каморке со скошенным потолком стояли две кровати, две тумбочки, письменный стол и шкаф. Кудрявый полноватый парень, нацеливая в окно телескопическую антенну транзистора, искал какую-нибудь подходящую станцию. «Привет», — сказал Игорь, сваливая рюкзак на пол. «Я нового вожатый». «Вот эту койку занимай», — парень указал антенной. Игорь переложил рюкзак на койку и протянул кудрявому руку. «Игорь». «Александр», — солидно ответил кудрявый. «Филолог?» – спросил Игорь. «Физик? Историк?» «Иностранные языки?» «Инглиш». Игорь порадовался, что сосед не с факультета физической культуры. На физическую культуру поступали в основном спортсмены, служившие в армии. И до армии-то они были не отягощены мозгами, а срочная только укореняла их в дуболомстве, и рабфак уже ничего не мог исправить. Эти парни чаще всего оказывались неплохими людьми, но в школу, в спортивные секции и пионерские лагеря Они тащили удобную для работы дедовщину и кондовую сержантскую мудрость. «Я начальник, ты дурак. Кто сильнее, тот герой. Полковник сказал, что муха вертолет. Значит, вертолет». Битлов на русский перевести сможешь?» – спросил Игорь у Саши. «Знаешь, я всего такого не одобряю». Саша кивнул на самодельный значок с фоткой Пола Маккартни. «У нас советский лагерь». «Понял», – сухо сказал Игорь. Но Саша против Оли покосился и на джинсы Игоря. «А что у тебя за фирма?» «Видимо, Сашины принципы распространялись не на все сферы жизни». «Монтана». «Увы, увы. Монтана у Игоря была паленая. Дерибасовская. На какую уж денег хватило. Однако следует надеяться, что никто не раскусит подделку». Саша явно удручил престижный лейбл. «Сразу скажу, выключая приемник завел он, что не планирую приводить сюда девчонок». «Я комнату уступать не буду». «Найду, где уединиться», — Хмыкнул Игорь. Он вовсе не был ловеласом. Но пусть этот Саша не корчит командира. «Пойдем на обед. У нас тут не хиппи, все по расписанию». Одноэтажное безликое здание пищеблока, сложенное из силикатного кирпича, выглядело как прачечная. Впрочем, в прачечных окна заделывали толстыми плитками бутылочно-зеленого стекла, а пищеблок имел обычные окна с деревянными рамами. Снаружи оконные проемы были перекрыты решетками. Рисунок их прутьев напоминал восходящее солнце с лучами, как на гербе СССР. Над кровлей кухни торчали две черные железные трубы. Из форточки подвывая, вентилятор выбрасывал струю горячего, котлетного запаха. У задней двери громоздились ящики из-под овощей и мятые баки с объедками. Широкий главный вход, поверху, был гостеприимно украшен выцвесшим транспарантом приятного Аппетита. Через просторный зал тянулись ряды столов. В простенках мешок он висели паучающие плакаты. Разовощеки пионер в пилотке чистил ножом картошку, пионерка с косичками улыбаясь мочалкой блюда, мальчик и девочка с красными галстуками расставив руки, вдвоем тащили тяжелое ведро. Так полагалось поступать сознательным детям. Сейчас в столовке находились только работники лагеря, которых в смену обычно никто не замечал. Несколько мужиков и теток, какие-нибудь плотники, сторожа и уборщицы. Молодой доктор и пожилая медсестра. Оба в белых халатах. Толстый дядька бухгалтерского вида. Парень в синем комбинезоне. Несомненно, радиотехник. Впрочем, имелись и вожатые. Димон Малосолов пристроился к пухлой Ирине. Рядом с капитаном Капустином на скамейку сел их женщина в химических кудрях. Видимо, любовница заведующая. Игорь услышал, как она негромко говорит Капустину, хлебающему суп. «Картошку можешь себе оставить. Только перебери. Она здесь уже гнила и простуши. А рис подели пополам. Три кило тебе, три мне. А сахар вообще не трожь. Я себе заберу, буду в августе варенье делать». На раздаче Игорь взял борщ, перловую кашу и стакан с компотом. А затем вернулся на место рядом с Сашей. Обедать одному было неловко. «Киселёв работал на четвертом отряде. И тебя туда назначат», — сказал Саша. «А я на третьем». Весь день в третьем корпусе, а живу в четвертом. Почему, удивился Игорь. Не буду же селить парней с девушками. Это разврат. Моралист выискался, подумал Игорь. А кто у меня второй вожатый? Это ты второй вожатый, с превосходством поправил Саша. А первый вожатый у тебя Иринка Копылова. Она? Игорь кивнул на пухлую подругу Димона. Она. И ключ от комнаты я тебе пока не выдам. Почему, возмутился Игорь. Сначала отнеси свой документ Наталье Борисовне. И справку врачу покажи. В прошлую смену во втором отряде был педикулез. Думаешь, я вшивый?» Саша невозмутимо пожал плечами. «Почему бы и нет?» Игорь подумал и решил не спорить. «Оно ему надо. Его цель – отмотать положенную практику, а не переделывать этот мир к лучшему. В казенной жизни все похоже на медкомиссию в военкомате. Превратись в косоглазовые и плоскостоповый идиота, и тогда тебя признают негодным к строевой».